Глава 62. Залипнув в телефоне, читаю статью Ранние признаки беременности. Девчонки еще в аудитории, а я свою курсовую уже защитила и теперь сидя на широком подоконнике в коридоре, пытаюсь развеять свои сомнения. Меня осенило утром, ровно на этом же месте, когда вдруг от волнения закружилась голова и затошнила. Смутило то, что раньше мой организм на стресс так не реагировал. Я начала рыться в памяти, вспоминая, когда в последний раз у меня была менструация, и я не вспомнила, хоть убей, не помню, была или нет в прошлом месяце. Он был таким щедрым на разного рода события, что мой собственный цикл просто выпал из поля моего внимания. В вновь подкатывает тошнота, и лоб покрывает липкой испариной. Прижав руку руку рту, стараюсь дышать медленно и глубоко. Меня кроет паника, и потому что если я беременна, моих родных ждет еще одно потрясение. Резко выдохнув, оборачиваюсь на глаза подружек. Оливия и Ева с довольными лицами. Физиономия Юли выражает лишь скуку. Она сильно изменилась за последние несколько месяцев. Из девчонки зажигалки превратилась в циничную стерву. Очень неприятно быть мишенью для ее злого сарказма, но я все время пытаюсь найти ей оправдание. Игорь наконец набрался смелости и честно с ней поговорил, расставил границы, выкатил список собственных приоритетов: семья, работа, друзья, а потом Юля. Она согласилась, а после этого узнала, что Арсений, друг Игоря, разводится с женой, чтобы быть со мной. Это стало для Юли двойным ударом. Иногда мне кажется, она меня ненавидит. Сдали? Пять!» — Виснет на моей шее оливка. У Евы тоже. А у тебя? интересуюсь, уткнувшись в экран телефона Юльки. Девчонки смешно таращат глаза. Дескать, лучше её не трогать. Еле на четвёрку уболтала. Гандон старый. А всё потому, что она за курсач села только на прошлой неделе, когда Игорь с беременной женой на курорт улетел. Вместе спускаемся на первый этаж и идём в кафе. Я беру зелёный чай и чизкейк. Девчонки кофе и эклеры. Впереди еще одна пара, которую я с удовольствием бы прогуляла, но не могу. У меня и так неделя прогулов. Терпеть неизвестность невыносимо. Меня рвет на части от мысли, что возможно, прямо сейчас в моем животе сидит ребенок Кравцова. Господи, как страшна и как сладка и заманчива эта мысль. Может, после лекции в бар? Вдруг предлагает Юля. Отметим. Можно, с готовностью восклицает Оливия. Мне надо у Овчик спросить, отзывается Ева. Я пас. Три пары глаз впиваются в мое лицо. Взгляды Евы и Оливки выражают крайнюю степень любопытства, Юлин — голое ехидство. Началось. Откидываясь на спинку стула, тянет она: "Девочки, у нас минус один. Ты о чем?» — уточняю с улыбкой. «Он ошейник тебе еще не надел?" смеется и оглядывается на девчонок, ища у них поддержки. Все смущенно улыбаются и, видимо, решают занять позиции сторонних наблюдателей. Оливка размешивает сахар в кофе, Ева сосредоточенно тыкает пальцем в телефон. Я не виновата в том, что Игорь выбрал не тебя, и в том, что ты на это согласилась, проговариваю, глядя четко ей в глаза. Причём здесь Игорь? Не нужно искать виноватых, Юля. У нас совершенно разные ситуации. Да? И чем же интересно они разные? Я осекаюсь. Не ожидала такой реакции, но все равно не спешу делиться своим мнением, оно ей не понравится. Знаешь, какая у нас разница? спрашивает с вызовом в голосе Твой отец мэр, а мой безработный. И если бы твои родители были нищими, он бы фиг развелся со своей женой. Это настолько бредовое заявление, что мне приходится сдерживать себя, чтобы не рассмеяться ей в лицо. В то же время приходит четкое понимание, что нашей дружбе конец, а я испытываю иррациональное чувство облегчения. В последнее время общаться с ней стало невыносимо. Пусть будет так. Если тебе приятнее так думать. Поднимаюсь и забираю с соседнего стула свою сумку. Ну, Мария, хныч Оливия!» Ну, девочки, вы чего? Встретимся на лекции, подмигиваю ей. В аудитории занимаю свое место, а Юля демонстративно проходит мимо и садится на заднем ряду. Мне жаль, что наша дружба закончилась так нелепо, но я уже устала оправдываться перед ней за свое счастье. После занятий прошу таксиста остановиться у аптеки, стою в очереди, переминаясь с ноги на ногу. По телу гуляет нервная дрожь, колени подгибаются. Покупаю сразу три теста и принимаю входящие, пока бегу до такси. Тебя забрать? спрашивает Тарс. Нет, я уже почти дома. Ладно, как курсовая. «Пять». Отметим. Собирайся, я через час заеду. М-м, о'кей. Блин, если тест окажется положительным, мне не до ресторана будет. Арсению тоже. Захожу в квартиру, сразу иду в ванную, и включаю воду. Трясущимися от волнениями руками зачем то умываю лицо, потом долго промокаю его полотенцем, и только после этого делаю то, что написано в инструкции. Кладу полоску на край стиральной машины и снова иду к раковине. А когда возвращаюсь, на нем две красные полоски. Такие яркие, словно их начертили фломастером. Хватаюсь ладонями за лицо и продолжаю смотреть на них сквозь щели между пальцами. Я беременна. Разворачиваюсь к двери, с минуту гипнотизирую ее глазами, а потом, оглянувшись, снова потрясенно смотрю на тест. Я беременна. В 21 я стану мамой. Эмоциональный ступор вскоре сменяется едва ли не истерикой. Я начинаю метаться по квартире, заламывая руки. Что теперь будет? Его развод только в понедельник, а моя учеба?» Я же только на третьем курсе. Боже, мама с папой этого не переживут. Они еще не оправились от новости о наших ссорсеньем отношениях, а тут уже ребенок. И как отреагирует он сам? Падаю в кресло и пытаюсь взять себя в руки. Дышу, дышу, дышу. Кладу руку на плоский живот и прикрываю глаза, прислушиваясь к ощущениям, и вдруг чувствую это тепло, идущее из-под руки и растекающееся по телу, вибрирующая энергия. Словно наполняясь новым смыслом, я начинаю осознавать. Теперь мне понятны причины перепадов моего настроения и частых слез, постоянной слабости и сонливости. Вчера Арсений купил пирожное с бизеиной крошкой, а я его так и не съела, потому что захотелось маринованных оливок. Твою мать. И какой же у меня срок, интересно? Из прихожей доносится звук открывающейся двери, следом зажигается свет. Марина Моё сердце больно ударяется в рёбра. Подобрав ноги, выпрямляю спину. Я здесь, отзываюсь поскляво. Слышу, как он раздевается, выкладывает телефон и ключи на комод, снимает пальто. Ты чего? останавливается на пороге. Я столик в ресторане заказал, тест лежит в ванной, а я не могу вымолвить ни слова. Молча смотрю, как он приближается в чёрных брюках, белой рубашке, галстуке и с голубой коробкой в руке. Подходит и опускается передо мной на корточки. Малыш берет мою лежащую на коленях руку и прижимается к ней губами. Сделай тест, пожалуйста, и вкладывает в мою ладонь голубой картон. Я перевожу на него взгляд, потом снова смотрю Арсению в глаза и прыскую со смеху. Он непонятливо моргает. Самый умный, да? смеюсь, закинув голову. Что я только что сделала? Не смеюсь больше. Глаза в глаза. Итог по венам. Я беременна.